Когда Дао Гань и Мажун вышли из управы, судья стал советоваться с Дзяо Даем и начальником Фаном по поводу усадьбы Дзяна. Он решил, что жен и наложниц Дзянь Моу следует отправить к их родителям. Слуги должны быть отпущены после выплаты им управой. месячного жалования задержать следует только до маправителя для дальнейших допросов. Делдай также доложил судье, что весьма удовлетворен дисциплиной солдат. По утрам и после обеда он каждый день до седьмого потаму штруит их. Старшину ли на воины уважают и очень боятся. Когда Дзеодай и староста удалились, судья Ди откинулся назад в своём кресле. Он подумал, что хотя они с Дзеодаем столько лет работают бок о бок, он так почти ничего и не знает о нём. Известно, что он был вместе с Мажуном в зелёных лесах, но о том Что он делал до этого, судье ничего не было известно. Судья Ди слышал историю жизни Мажуна от начала до конца, а некоторые эпизоды даже по два раза. Но Дзяо Дай отличался крайней замкнутостью. Он с таким рвением относился к своим военным обязанностям в Лянфане, что судья Ди задумался, не доводило ли ему раньше служить в армии офицером. Судья пообещал себе, что в ближайшем будущем постарается разузнать об этом побольше, но пока имелись дела поважнее. Сев с дохом, судья принялся просматривать документы, относящиеся к преступлениям Дяньмоу, которые Дальгань положил на стол. Глава 11. Приключения Дальганя в древнем храме Марун царивнуется то кого перепьёт. Мажун решил, что не станет переодеваться и маскироваться специально. Он только сменил чёрную шапку, которая изобличала в нём чиновника управы, на строканечную шапочку, вроде тех, что носят простолюдины. Дел Геньжа заменил свою шапку складной шляпой из чёрной саржи. Перед тем как выйти, оба сыщика провели в казарме краткое совещание. Не представляет труда, заметил Маржун, выглядеть подозрительно, так чтобы у понял что меня послали следить за ним но мы не знаем что этот паскудник предпримет после что если он выйдет из дома попросту попытается избавиться от слежки да огень покачал головой не станет он этого делать ответил он он же не знает какие поручения тебе даны По вдруг, если он выйдет из дома, ты арестуешь его прямо на месте, а потом ему в суде, впоследствии, придётся объяснять своё подозрительное поведение. Нет, гораздо больше я опасаюсь, как бы у не испугался и не остался дома, как ему и было велено. Но если он попытается выскользнуть, будь уверен, уж я его не упущу. Они вышли из управы. Мажун шёл впереди, а Даоген следовал за ним в некотором отдалении.